Глава восьмая Смысленным воплем Да! Прожал загоревшуюся иконку на активной панели, выбрав целью демона. Проверять, как оно подействовало, не было ни единой секунды. Выскочив из норы, тварь молча взвилась в прыжке, целясь в горло. Широкая, как ведро пасть, распахнулась, обнажив гребенки красно-желтых дымящихся клыков. Я все еще едва шевелился и понимал, что в таком состоянии уклониться не смогу. Поэтому инстинктивно сделал единственное, что оставалось. Вскинул меч горизонтально, словно посох, ухватившись за рукоять и за участок вблизи острия. И вытянул обе руки вперед на всю длину. Демон насадился пастью точно на обращенную к нему острую кромку лезвия. Напор был таков, что удар сбил меня с ног. Мы пролетели еще метр, вмазались в стену и рухнули на пол. «Молодой рогатый демон повержен!» Получен опыт. 1046. Текущее значение опыта. 20867 из 38440. Новое достижение. Охотник на твари хауса. Ранг первый. 1 из 100. Урон по тварям хауса увеличен на 1%. Урон от тварей хаоса снижен на 1%. Проигнорировав вспывшее на периферии зрения сообщение... Я вскочил на ноги куда быстрее, чем ожидал. Боль внезапно ослабла, ушла куда-то на задний план, возвращая подвижность и ловкость. Демон валялся у стены, дохлея некуда. Меч так и торчал из его пасти, в башку промеж челюстей до шейных позвонков. Черная дымящаяся кровь стекала из жуткой раны на почву, прожигая ее как кислотой. Я быстро просмотрел логи. Ну, еще бы не сработала уловка ассасина при таком-то ударе. Причем сработала впервые за два дня фарма, не зря так долго копился шанс. А еще задним числом искренне порадовался, что у пламени нет двухсторонней заточки, иначе располосовала бы ладонь при таком хвате до кости. Придавив горячее даже под сапогом тело, рывком вытащил меч и замер, прислушиваясь к наступившей в колодце мертвой тишине. Но пока тихо. И я обратил внимание на странность. Хотя тварь уничтожена, отток энергии не изменился. Так и оставалось. Минус три единицы в секунду. Почти столько же, сколько давала естественная регенерация. Заглянув на страницы бестиария, где автоматически отразилась информация о поверженном противнике, а озадаченно хмыкнул. У демона не было никаких способностей, кроме нанесения физического урона под усилением ауры огня. Отсасывать энергию он не умел Значит, нужно как можно скорее выяснить, кто это так безобразничает И в самом деле, а что мне еще оставалось? Сидеть и ждать, когда мобы высосут меня окончательно до нуля? Нет уж, лучше сражаться, чем такой бесславный конец Все-таки относительно повезло, что логово молодое Иначе бы не справился вот так с ходу. Но прежде чем бросаться во все тяжкие, сперва нужно разобраться с душеловым Сверху послышалось громкая и отчаянная мурмя, и мне на голову свалилось что-то когтистое и тяжелое, заставившее предательски хрустнуть. Не успел шарахнуться, как это нечто спрыгнуло на землю, оказавшись дикошей. Фурия, ничуть не смущаясь тем, что едва не покалечила хозяина, тут же возмущенно заметалась по дну колодца в поисках опасностей. Подбежала к трупу рогатого демона, понюхала и с отвращением отскочила». Едкий запах серой кислоты не пришелся по вкусу. Когда, изумленный ее появлением в заблокированном колодце, я поднял взгляд перед моим лицом на расстоянии вытянутой руки, парила кроха. Сложив ручонки на груди, Фейри, сердито озабоченным видом, взирала на меня ярко сиявшими в сумраке васильковыми глазами. Как бы говоря, и как только мне совесть позволила оставить их с коротышками, когда хозяину грозит опасность. «Вот эта новость!» Питомцы могут проходить в данж вслед за хозяином уже после того, как вход захлопывается. А кентавры, кстати, уже свалили. Надоело беситься возле входа, поэтому петые и проскочили. Да к черту отвлеченные рассуждения. Я просто рад видеть своих подопечных. С их появлением прямо сил прибыло. Кстати, насчет сил. Наконец-то получил более полную информацию о душелове. Душелов. Ранг первый. Один из ста. Уникальная боевая способность — Единовременно наносит астральный урон по силам хаоса, равный четырехкратному урону от оружия. И такой же урон в течение 30 секунд, восстанавливая хозяину 30% здоровья и энергии от нанесенного удара. Игнорирует любую защиту цели. Активируется при наличии кристалла сущности. Восстановление 1 минута. Примечание. Развитие после получения третьего ранга вариативно. После изучения волшебных строчек, губы сами собой растягиваются в многообещающей ухмылочке. Особенно нравится такое упоминание, как игнорирует любую защиту цели. Задумчиво смотрю на труп рогатого демона. Получается, его прикончила не столько уловка ассасина, сколько душелов. И жизнь нехило пополнилась, потому я и зашевелился. 486 из 570. Выходит, уловка сработала напрасно. Издохни тварь не сразу, и работа умения не оборвалась бы наполовине, позволив мне восстановиться полнее. Погоди-ка. Нужен целый кристалл на активацию? Вот черт. Так у меня все кристаллы закончатся быстро. Придется использовать только в особых случаях. Игрок обнаружен. Наложено проклятие бездействия 4. Каждую секунду здоровье и энергия убывает на 4 единицы. Пора действовать. Решительно шагнув к трупу рогатого демона, я мысленно скомандовал развеять, и когда тело осыпалось невесомым прахом, подобрал лут. Тускло блеснувший кристалл сущности и парочку острых рогов, длиной в пару ладоней, помеченные как ремесленный материал. Отлично, так и будем пополнять запасы. Фейри с радостным воплем «Вот тебе и конспирация!» спикировала на меня как атакующий истребитель и выхватила кристалл из пальцев, Тут же впитала его в себя и засветилась ярким фонариком. Ее шкала опыта заметно подросла. И как это понимать? Чем ей не нравились кристаллы из моей котомки? Почему подошел именно этот? Непонятно, но, по крайней мере, эта проблема хоть как-то решается. Уже морально легче. Рога демона после секундного раздумья засунул в котомку. Много такого добра в нее не влезет. Это не виртуал. Но, с другой стороны, выбросить всегда успею. Затем, уже не колебаясь, достал из сумки еще один кристалл сущности, из накопленных во время фарма на поверхности, и зарядил его в рукоять клинка. Усиление магического урона на 5%. Ну что, девочки, порезвимся? Кроха с готовностью закивала головенкой, ее золотистые волосы взметнулись в художественном беспорядке, образовав вокруг миниатюрного тельца лохматую светящуюся корону, а крылышки зажужжали интенсивнее. Фурия лишь хищно сузила изумрудные глаза и слегка оскалила пасть, демонстрируя острые белоснежные клыки. Я одобрительно хмыкнул. Дикоша у меня, дама, серьезная, лишних эмоций себе не позволяет. Готовит себя к будущей роли грозного бойца. Остается пожалеть лишь об одном, что этого еще не произошло, так как защита и помощь мне нужны прямо сейчас. Игрок обнаружен. Наложено проклятие бездействия 5 Каждую секунду здоровье и энергия убывают на пять единиц. «Кто ж там такой назойливый-то, а?» Мысленно послав Кроху вперед освещать путь и приказав Фурии держаться за спиной, все-таки она еще котенок. Я пригнул голову, вступил в темную нору и двинулся к поджидавшим впереди новым опасностям. Следующего противника я едва не уткнулся носом. На изгибе плавно сворачивающего коридора на высоте метра из стены торчала некая округлая припухлость. «Если бы не реющая впереди Кроха, я бы эту тварь пропустил». Хотя старался быть предельно собранным и внимательным. Не мудрено, в подземелье царил сумрак, разряженный лишь сюрреалистичной подсветкой и заплетающей все вокруг электрифицированной корневой системы. Но сама припухлость совершенно не светилась. Кроха зависла напротив замаскированной вражины, нещадно заливая ее солнечным сиянием своего тельца, и что-то предостерегающе пропищало, тыкая в нее пальцем. Вот тут тварь и зашевелилась. Кожистая веко распахнулось, открыв ядовито-желтую радужку огромного с футбольный мяч-глаза, с багровым, как запекшаяся кровь, зрачком. С тихим чпок глаз выдвинулся на полметра из стены, на толстой ножке из перевитых кровеносных сосудов и мышц. Ферри шустро подалась в сторону, А глаз с такой злобой уставился на нарушительницу спокойствия, что, будь взгляд осязаемым, фея вспыхнула бы и сгорела, как мотылёк в пламени свечи. «Молодой главоглаз. Уровень 10. Жизнь 224. Тварь хаоса!» «Кроха, осторожнее!» — невольно вырвалось у меня. Отреагировав на звук, главоглаз тут же повернулся в мою сторону. Багровый зрачок вдруг раздвинулся, открыв темный карман. И я, не раздумывая, вбил в эту мерзость копье пламени. Жахнуло знатно. Глаз вспыхнул, как порох, и бешено заколотился об стену, тщетно пытаясь сбить пламя. Порождение у биотехнологий сразу стало не до меня. Его буквально корежило от боли. Естественного сопротивления к огню, как у рогатого демона, у него не оказалось. И его агония продлилась не больше 10 секунд. Как только от твари осталась дымящаяся головешка, я подошел ближе, морщась от кисловатой вони паленой плоти. Досадно, но моб попался пустой. Развеялся, ничего после себя не оставив. Ну что ж, информация сейчас тоже оружие для выживания. Свеженькая справка обновившегося гласария поведала, что способностей у главоглаза две. Проклятие бездействия. Сразу после его смерти отток жизни убавился на единицу. И кислотная отрыжка. Это счастье он на нас опробовать не успел. «Чувствительная зона 30 метров. Значит, где-то впереди, совсем рядом, еще четыре таких же штуки нагло пьют из меня жизнь, продолжая оставаться вне поля зрения». Осененный запоздалой мыслью я на секунду замер, кляня себя последними словами. «Вот же черт!» Так увлекся судьбой себя любимого, что перед тем, как броситься в бой, не проверил состояние петов. К моему громадному облегчению на дикоше после быстрого осмотра вообще не оказалось никаких дебафов. Возможно, пока фурия котенок, система не воспринимает ее как объект атаки. Хорошо бы. А вот с Ферри творилось нечто странное. Каждую секунду фрейм ее жизни мигал, убавляясь на 4 единички, и тут же восстанавливался снова до ста. На ней тоже висело четыре проклятия. Неприятное открытие. Все, что действовало на меня, действовало и на нее». И только сейчас я заметил, что рядом с иконкой питомца горит пиктограмма ауры «Астральная подзарядка». Вот оно что. Видимо, аура возникла сразу после усвоения Криса. И если бы не это, то крохи хватило бы 20-30 секунд, чтобы свести жизнь в минус. Но сейчас регенерация оказалась просто невероятной. Дикоша, которой дело не нашлось, привстала и оперлась на стену передними лапами, понюхала оставшуюся от врага головешку. С отвращением фыркнула и отступила. Сытость 60 из ста. Как не вовремя, не до кормежки, когда нас тут с сфере самих сжирают. Мысленным приказом оставив питомцев на месте, я шагнул за поворот, вглядываясь во тьму. И едва успел отпрянуть обратно, как кислотные плевки пронеслись мимо, шипением врезались в стену и мгновенно проели в ней глубокие дыры. «Не дожидаясь, пока главоглазы перезарядятся, я снова рванул во тьму и пролетел десяток метров до врагов, словно порыв ветра. Все четверо красавцев росли из стен в тесном соседстве. Два слева, два справа. Они свирепо уставились мне навстречу, раскрывая зрачки. Резкий взмах пламени и лезвия, обжигающей вспышкой, врубилась в ножку ближайшей твари. Крит. Обезглавленный главоглаз упал на земляной пол» и укатился во тьму, оставляя после себя шипящую дорожку из кислоты. Не останавливая движение, я обрушился на следующего. Отскок, разворот, удар, еще удар. Еще два меча запрыгали по земле. Ощущение, словно рубишь что-то деревянное. Аж в зубах отдается. Последний гад все-таки успел плюнуть, разбрызгав кислоту по стене прямо над головой. Едва успел пригнуться. Несколько капель попало на незащищенную одеждой кожу. Ожог полоснул больно, словно ножом. Зашипев не хуже дикоши, я активировал накопленные очки атаки и со всего размаху снес главоглазу чертову башку ледяным шквалом, завершающего удара, после чего в порыве ярости пинком отправил его во тьму в компанию к собратьям, чтобы не скучал. Воткнуть меч в землю, торопливо вытереть брызги шеи и щеки рукавом Сесть на мягкую точку для активации медитативного восстановления. И стиснув зубы, просто терпеть. Терпеть боль несколько минут, пока естественная регенерация не погасит очаги поражения. Дебав в проклятие наконец исчез, но кислота повесила свой. Поцелуй чужого. По характеру воздействия, не отличавшийся от проклятия. Чувство юмора у кого-то, однако. Когда и поцелуй выдохся, дело с восстановлением пошло веселее. Зелье твердо решил не трогать без крайней нужды. Лишнего нет, так что придется жестко экономить. И не мешало бы на будущую тряпку завести, что ли, а то там, где на руках кожаной куртки попала кислота, почти сразу появились дыры. Прочность, естественно, просела, И появилась новая характеристика – сопротивляемость к кислоте. Мда, чтобы прокачать с несчастного 1% первого ранга до 6% второго, Мне придется искупаться в кислотной ванне, не иначе, но начало положено. Механика мира старается не допускать напрасных страданий. Почти всегда дает в качестве компенсации какой-нибудь бонус. Рост сопротивления, умения, параметров, и одно уже это морально примеряло с будущими лишениями. Осторожно потрогал щеку. Ожог, хоть и перестал болеть, Чувствовался под пальцами шершавым рубцом, но шрам вряд ли останется, по идее должен вскоре рассосаться окончательно. Убедившись, что из туннеля на нас пока никто не чешет, я пошарил в котомке, оценивая запасы. Шесть крисов, три порционных куска вяленого мяса сонного порка, забавный зверь, кстати, но о нем как-нибудь потом. И, собственно, все. Все остальное барахло к восстановлению здоровья не имело отношения. Жалкие накопления аж за два дня. Мясо в процессе фарма не залеживалось, холод и бегодня требовали свое. Приходилось часто подкрепляться и подкармливать дикошу. А на остановках доля от каждого игрока шла в общий котел, на завтрак туриста. Фирменный баф Фаги, кстати, только что погас, вычерпав лимит времени действия. Огорченно покачал головой. «Здесь, в логове, таких скудных запасов мне хватит ненадолго, если не найду возможность пополнить». «Демоны опаснее главоглазов, но добыча с них позволит выжить хотя бы за счет кристаллов. Только демоны куда-то попрятались. Наверное, обдумывают какую-нибудь пакость». На всякий случай предложил еще один кристалл Крохи, но та отказалась, обеспокоенно нарезая рядом круги. «Мою боль питомцы чувствовали отлично». Тогда кинул кусок мяса Фурии, и, глядя на то, как она жадно уплетает подношения, а полоска ее сытости из желтой превращается в робкую зелень, задумался. «Все же с вами забот, девчата!» Со способностями, от которых есть хоть какая-то польза, у них не густо. Фурия может раз в час парализовать жертву ударом хвоста, так что сильно не разгонишься. Лучше, как и зелье, поберечь для подходящего момента, чем потом локти кусать. Кроха может заворожить врагов чаровницей, Но это потребует нового кристалла, а значит пока обойдусь своими силами. Разве что ее дар видит скрытое, обнаружит какую-нибудь полезную заначку. Но пока пусто. Не факт, что в логове вообще есть заначки. Кое-что показалось мне странным. У Фейри, как у уникального магического создания астрального происхождения, шанс уклонения от физических атак 49%. Шанс уклонения от магических атак 99%. Эти цифры появились после перерасчета, когда у меня самого обновились параметры системы. Тогда как главоглаз все-таки достал фэри проклятием бездействия. Из-за большой разницы в уровнях или магической атакой считается лишь прямой выпад, а пассивки вешаются в любом случае. И еще мелькнула мысль, что не будь на фэри усиления от кристалла, я не смог бы ее спасти в любом случае. Нет у меня для нее лечащих средств. Значит придется быть внимательнее вдвойне, Особенность с дикошей. Проклятие. Чувствую, что потеряю своих малых и очень скоро. Но нора меня не выпустит, пока не разделаюсь с обитателями. Выбора нет. Игрок обнаружен. Наложено проклятие бездействия. Каждую секунду здоровье и энергия убывают на единицу. Отбросив размышления, я поднялся. Перерыв пошел на пользу, но пора отправляться дальше. Кстати, давно хотел сделать, но забывал. Снова забравшись в настройки, я отключил энергетический закреп, поддержку меча в походном положении за спиной, тратившую единицу энергии в секунду. Недавно нашел эту опцию, явно появилась после обновления. «Будем экономить». Может, и зря последовало совету Машты, отказавшись от ножен. «Кроха, три метра вперед. Свет приглушить. Увидишь опасность, лети обратно, не геройствуй. Фури, держись позади меня». Следующие несколько стычек мы выиграли в сухую. В чертовых норах практически не было прямых участков. Ходы все время вились спиралями, то пересекаясь, то разветвляясь, приходилось выбирать направление наугад. Отдельные, особенно толстые светящиеся жилы тянулись по стенам в окружении более мелкой сетки корневых отростков. Я далеко не сразу обратил внимание, что именно эти жилы и соединяют гнезда главоглазов, которые попадались каждые 30-40 метров, по 3-4 особи в пачке. Твари настырно вешали проклятие бездействия, плевались кислотой при малейшей возможности и, умирая, исправно отдавали опыт. Но по добыче оказались полными пустышками, видимо, потому что главоглазы были не самостоятельными существами, а частью самого логова. Так что прокачка собирательства встала колом, а я так надеялся его поднять, чтобы увеличить шанс выпадения полезных предметов. Я удивленно хмыкнул, поймав себя на этой мысли. «Странное существо, игрок. Жизнь висит на волоске, а о добыче все равно подумать не забываю». Примерно час спустя подземелье ожидаемо начало сужаться. Не стоило и надеяться, что пройдем все логово, как нож сквозь масло. Норы стали просторнее и пригибаться уже не приходилось. А несущие жилы толще, и главоглазов в гнездах стало больше». Первая же пачка, где вылупилось сразу 6 штук особей 11-12 уровней, доказала несостоятельность бездумной лобовой атаки. Не помогли ни скорость, ни ловкость, ни меч, ни магия. Как только бой закончился, я рухнул на колени и локти, едва сдерживая крик и позволяя каплям кислоты стечь с одежды, с каждой стычкой все больше превращавшейся в решето. Резаные и колотые раны не доставляют столько жгучей боли, как эта проклятая кислота». Десять долгих минут тихо сходил с ума. А когда боль начала ослабевать, на карачках отполз в сторону, на местечко почище, не загаженное лужами бледно-зеленой дряни, и обессиленно привалился спиной к стене. Если дальше будет еще сложнее, своими силами уже не обойтись. Убивать требовалось все быстрее, ведь дебафов становилось все больше. Так, что еще можно придумать? Душелова пока задействует реновато, нет пополнения кристаллов. Задумчиво уставился на питомцев, ожидавших, пока я восстановлю силы и здоровье. Фейри, а ведь на нее до сих пор не попала ни капли кислоты. Собственно, ей бы этой капли хватило с лихвой, чтобы погибнуть. Но ведь цела. И фурия целехонько. В кислотных лужах даже лап не запачкала. Так может, я напрасно их оберегаю настолько? Тогда, пока не стало совсем худо, стоит проверить. Следующее гнездо из семи главоглазов мы обработали уже по новой схеме. На этот раз вперед устремилась Кроха. Несмотря на семь тикающих проклятий, сжигавших жизнь не хуже, чем паровозная топка уголь, я терпеливо ждал целую минуту, пока твари отреагируют на фэри, Но они не сочли ее достойной даже плевка. Лишь вертели чешуйчатыми тыквами и сверлили Кроху злобными взглядами. Зато как все дивно изменилось, когда по мысленной команде Кроха спикировала И маленькой ножкой пнула одну из особей прямо в глаз. Мелкая пакость, зато от души. Сразу возникла и агра, пусть и слабая, и необходимое внимание. Главоглазы принялись долбить в сторону Фэри, как из легендарной Катюши. Но Кроха с легкостью и даже с видимым удовольствием уклонялась от пролетающих мимо сгустков кислоты. Отвлекая часть внимания, вперед бросилась Фурия. Подпрыгнула, хватанула когтями и тут же юркнула в сторону. На покрытом красно-черной чешуей боки твари когти не оставили даже царапин. Но главоглаз, обиженный посягательством по самый корешок, живо развернулся за дикошей. «Плевок!» Фурия уклонилась, мелькнула стремительной тенью, подпрыгнула и шлепнула лапой снова. «Что и требовалось подтвердить», — подумал я, бросаясь в атаку. «Получен новый уровень — 11. Текущее значение опыта — 27». Из 46 130. Внимание! Производится окончательная ассимиляция. характеристики аватара под текущую локацию. Найдите безопасное место. Начат отчет. 5, 4, 3. Сообщение застало меня врасплох. Пока стоял и непонимающе оглядывался на оставшееся за нами поле битвы, обратный отчет неизбежно завершился. И меня скрутило так, что мама не горюй. Тело оцепенело, словно скованное льдом. Мышцы охватило жжение, усиливаясь с каждой секундой. А затем началась перестройка организма, и глаза застлала багровая пелена дикой пытки. Пришел в себя уже на боку, лежа на земле. Лицо горело от жара, в ушах звенело, череп сдавило стальным обручем. Восхитительный букет ощущений для закоренелого мазохиста. Прямо перед лицом сидела Фурия, в темноте ее изумрудные глаза-щелки горели тревожным светом. Кроха свешивалась у нее с загривка, тоже не спуская с меня повлажневших глаз. Мордашка у нее кривилась от жалости и сочувствия. «Даже и не думай!» Я хрипло закашлялся, сплюнул кровью. Оказывается, прикусил язык. Мне только плачущих фей для полного счастья не хватало. Не веря, что сумасшедшая боль ушла, поднялся на колени, чувствуя себя пристранно тело казалось совершенно чужим. И в то же время более сильным, крепким, выносливым. Страница параметров озадачила не на шутку. Минут пять изучал изменения, пока не разобрался, что произошло. Во-первых, теперь с повышением каждого уровня система давала плюс два ко всем пяти основным характеристикам автоматически. И плюс десять очков для свободного распределения. Что само по себе здорово, но не это главное. Произошел полный перерасчет прежних характеристик и их подгонка под текущее значение жизни и энергии. Мудрость выросла практически вдвое – 44, а выносливость на треть – 59. Все остальное изменилось не так явно. Жизнь – 590, энергия – 440, сила – 31, ловкость – 31, разум – 21. Значит, плюс 20 халявных поинтов к жизни и энергии – Как в песочнице, больше не будет. Вместо этого выросло количество самих характеристик. «А ведь рассчитывать значения будущих уровней теперь легче», — понял я. «Более того, благодаря новым значениям регенерация здоровья и энергии поднялась вдвое. И теперь я выдержу пяток проклятий бездействия без ущерба». «Так, что еще вкусненького?» «Защита». Она неизбежно поднялась с выносливостью, более чем компенсировав падение прочности одежды. Пружинисто вскочив, я повел плечами, сжал и разжал кулаки. Голова немного кружилась, да и поташнивала чуток, но в целом сносно. Жаль, что полностью с повышением уровня усталость не ушла. Тонус завис на 60 из 100. Но все равно самочувствие стало гораздо лучше. Если бы еще не дикий голод, сверливший внутренности, вообще было бы отлично». И, кстати, очки сейва поднялись до 1,85. Еще два новых уровня, и у меня прибавится дополнительный сейв. Не обделила система и со свободными очками умений. Добавила еще два, как и полагалось, для нечетного уровня. Только вот непонятно, куда эти пять накопившихся очков пристроить. Ведь класс и древо умений заморожены. Тупо копить, пока не смоюсь из лунной радуги, и ограничение не спадет. И еще кольнуло. Десятка свободных очков характеристик, которые вложил в мудрость и выносливость, как только попал в логово, потерялись бездарно. Да уж, знал бы, где упаду, подстелил бы. Впрочем, скоредничать не стоит. Все равно получил больше, чем потерял. Я подхватил с земли меч, блестевший, как новенький, с изменением уровня, у него повысился урон и полностью восстановилась прочность, как и полагалось для такого уровня предметов. В сознании из какого-то далека всплыло словечко масштабирующееся, но здесь такой тип предметов назывался просто уникальным. И запоздало выругался. «Бог ты мой, если бы эта ассимиляция застала меня прямо во время боя, то тут бы мне писец и настал, белый и пушистый». Следуя логике, больше таких сюрпризов не будет, ведь изменение было глобальное, но все-таки впредь надо быть осмотрительнее перед получением нового уровня. Например, не лезть в групповую свалку и стараться добивать уровень одиночками. Пару ласковых слов обязательно выскажу Маште, как доберусь до ее кудрявой светлости. Могла и предупредить. Или она и это решила обратить в хохму. Поржать, когда меня будет корежить под их присмотром. Не угадали, черти. Ладно, все, что не делается, делается к лучшему. Битва с подземельем продолжилась с новыми силами. Из первого же глаза я получил новый квест. Доступно одноразовое территориальное задание, контроль популяции, главоглаза, прогресс 1 из 100, награда 5000 опыта, одно очко умений. Принять, да или нет? 30 секунд, 29, 28. Как интересно, и времени на раздумье всего 30 секунд. Конечно да, это же отличный довесок к опыту за мобов, которых мне так и так придется уничтожать. Видимо, последний апдейт с получением 11 уровня затронул в игровой механике больше, чем я полагал. И меня ждет впереди еще немало бонусов. Надеюсь, приятных, как вот этот необременительный, сам собой выполняющийся квест. Методом проб и ошибок на следующей парочке гнезд отработали тактику до блеска. Выяснилось, что кислота поражает и самих тварей. Теперь Кроха старалась вертеться так, чтобы подставлять других, и ей это удавалось все лучше». Смотреть жутковато, как обнаженная тельце феи мелькает среди кислотных залпов, любой из которых превратит ее в клочок растворенной органики. Но что же делать, черт побери? Без риска не получится. Больше пятерки врагов крохи отвлечь было тяжеловато, и на помощь приходила фурия. Вступая в бой, я неизбежно переключал агро на себя, но не сразу, и десятка другого секунд хватало, чтобы разобраться со всеми. «Почти два часа спустя непрерывных сражений мы все еще блуждали в темноте Нор, не видя конца пути. В глазах уже ребило от лютой злобой желтых радужек главоглазов. Перемололи несколько десятков. От кислотной вони хрипели легкие, а куртка висела на испещренном ожогами теле дырявым мешком, на который не польстился бы самый распоследний бомж. На виртуальной карте проклятое логово не отражалось, просто темное пятно» и в душу начало закрадываться отчаяние. Тонус упал до 40 из 100. Энергия и здоровье восстанавливались уже заметно медленнее. Организм требовал более основательного перерыва. Не 10 минут, а хотя бы час полноценного сна. Не говоря уже о едком чувстве голода. Ничего съедобного так и не попалось. Желудок возмущался, но пришлось приберечь последний кусок мяса для фурии. А тут еще и прежняя проблема обострилась. Кроха вымоталась но следующий кристалл усваивать отказалась. Пришлось сделать очередной перерыв и вновь попытаться выяснить, в чем же дело. Подозвав Малую, я устало присел на корточки и выложил из котомки на землю все кристаллы в рядок. «Кроха, не привередничай, выбирай любой!» Ферри опустилась перед кристаллами, осмотрела их, скорбно вздохнула, пнула ножкой ближайшей и покачала головой. «Она уже почти не светилась!» Фреймы жизни и энергии не просели, но аура регенерации пропала. А сытость упала до тридцати и ста. «Когда же ты говорить научишься?» — тоже вздохнул я. «Вот кто бы мне объяснил, почему кристалл демона тебе подошел, а эти с приличных мобов не в радость, а?» Кроха согласно пискнула и приставила кулаки к макушке, изобразив указательными пальцами рожки. Ее васильковые глазища взирали на меня с надеждой. «Тебе нужен кристалл именно с демонов?» Удивленно уточнил я. Кроха замотала головой. «Но какая-то связь с демонами все же есть?» Фэри закивала с такой интенсивностью, что я испугался за ее шею. «Так, погоди-ка. Демон. Чистый физик. В этом дело?» «Ага, вижу, не в этом. Хорош кивать, голова отвалится». «Что там еще? Что может быть такого особенного в обычной твари десятого уровня?» Кроха радостно взвизгнула и замерла, не сводя с меня глаз. Десятый уровень вдруг осенил меня. Снова утвердительный писк. Неужели вот так все просто? Я с досадой стукнул себя кулаком по колену. Решение проблемы все это время лежало на поверхности. Какая же я болда! И какие же недотепы низуши, если в пятером не смогли сообразить и подсказать. А мы-то с Фэрис только мучились. Объяснение только одно: недоделанным хоббитам никогда не приходилось иметь дело с петами питающимися кристаллами, и они попросту не знали. В общем, можно предположить, что так как кроха всего шестого уровня, то Криса второго ранга ей не по зубам, а последний Крис первого ранга, добытый еще с сонного порка, я использовал, воткнув вчера в зажигалку, как самый малоценный. Не знал, что Ферри он нужнее. Кстати, а это мысль. Не успел вытряхнуть из пенала зажигалки наполовину использованный Крис, частично оплавленный, потерявший шестигранную форму, как кроха накинулась на него изголодавшимся коршуном. Если, конечно, бывают коршуны размером со стрекозу. Опыт крохи тут же подрос, еще ближе подобравшись к заветной черте седьмого уровня. А сама Фэри засияла прежним чистым светом, довольная, как кот обожравшийся сметаны. Ну, хоть и эту проблему решил. Временно. Ведь больше кристаллов первого ранга все равно нет. Мне что теперь, специально искать демонов не выше десятого уровня? Ага, прямо лапками сучат от нетерпения, желая в очередь выстроиться. Ладно, пока порешаю следующую проблему. Уже нет сомнения, что мы банально заблудились. Но если мы проходили те же участки, то откуда брались новые твари? Вырастали заново? Я поднялся и внимательно осмотрел участок стены возле уничтоженного гнезда. Обрубки ножек увяли, словно засохшие цветы и что-то незаметно, чтобы они восстанавливались. Хотя толстые с мое запястье жилы по-прежнему исправно перекачивали внутри едкую жидкость, которая служила логову кровью. Я двинулся вдоль стены, не спуская с нее внимательного взгляда, и спустя метра три обнаружил десяток небольших утолщений возле жилы, вроде древесных почек, только крупнее, с грецкий орех. Пристально всмотревшись в один из них, дождался оповещения системы, Зародыш главоглаза 13 уровня. До активации роста 55, 54, 53. Охренеть! Настолько явно жилы проявились не сразу. Заметно утолщаться они начали лишь в глубине логова. Не это прохлопать. Но теперь идея, как оставлять метки, чтобы не блуждать дальше и прервать рост зародышей, упала на благодатную почву. Я просто-напросто рубанул жилу, предусмотрительно подавшись в сторону от брызнувшей кислоты. И почти тут же почувствовал слабые, но быстро нарастающие толчки под ногами. Кому-то явно не понравился мой эксперимент. Например, охраннику этого участка. В следующую секунду я услышал уже знакомый топот и в туннеле нарисовался мчавшийся как курьерский поезд противник. «Рогатый демон. Уровень 12. Жизнь 666». Тварь хаоса. Как и в колодце, демон атаковал сходу, не утруждая себя предварительными ласками. То есть абсолютно наплевав на оценку ситуации. Тупая, большущая и страшно сильная рогатая скотина. Причем уже не молодой, а просто демон. То есть продвинутый. Вынырнув из сумрака норы и стремительно сократив расстояние до 5 метров, демон молча взвился в уже знакомом прыжке, целясь в горло и распахнув пасть, как у мини-бегемота. Я намеренно уклонился в последний момент и резко ударил пламенем, вскрывая твари чешуйчатый бок, обжигающий вспышкой. Лезвие клинка врубилось жестко, лязгнув по ребрам, словно по стали. Демон так разогнался, что пролетел еще метра три, а когда приземлился, по его загривку уже гуляли сполухи огня, и клубы дыма, отпущенного в вдогонку копья пламени. Не обращая внимания на декошу, которая по моему сигналу шернула его взад хвостовым жалом, без видимого эффекта демон все-таки молча развернулся и атаковал уже по земле. Похоже, эти создания просто не умели рычать. Слышалось лишь их тяжелое сопение. Танкующий моб сейчас показался мне неповоротливым. Нора была достаточно широкой для маневра. И я не чувствовал себя наполовину убитым, как в колодце. Но все же пришлось повозиться. Прочность шкуры у твари оказалась завидной, а моих питомцев, которые мельтешили у него перед злющими глазами в попытке отвлечь, он игнорировал начисто. Минуту спустя, шатаясь и заливая землю едкой кислотой, бегущей из десятка ран, он все еще упрямо пытался атаковать. Но не дошел, завалился на бок и издох, пару раз дернув лапой в быстрой агонии. «Рогатый демон повержен!» «Получен опыт 1200». «Текущее значение опыта – 19157 из 46130». «Ты посмотри-ка!» «Я и не заметил, как почти половину уровня набил». «С главоглазов опыта шло всего по 3 сотни за штуку». «Твари не шибко сильные, но так как они всегда росли пачками, жаловаться не приходилось». «Доступно одноразовое территориальное задание, контроль популяции, рогатые демоны». Прогресс – один из 50. Награда – пять опыта. Одно очко умений. Принять – да или нет? 30 секунд. 29, 28. Так, а с предыдущим КП главоглаза как дела обстоят? Ого, уже 59 из ста. Неплохо порезвились. Теперь понятен принцип этих заданий. Они хоть одноразовые, но выдаются за каждый вид мобов. Ну кто же от такого отказывается? Да... К победе примешалось и другое радостное событие. Кроха, наконец, получила седьмой уровень, о чем сообщила вспышка вокруг ее тела и строчки в системном чате. А вообще это странно. По простейшим теоретическим расчетам, заветный седьмой она должна была получить уже давно. Неужели сыграла роль то, что Фэри долго приходилось сидеть на голодной пайке, и тем самым она получала опыта меньше положенного? Не успел Кроху поздравить, как чертова ассимиляция взялась из-за нее. Сложив крылышки и закатив глаза, малышка потеряла сознание и просто ухнула вниз. Я дернулся, пытаясь ее подхватить до того, как она ударится о землю. Дикоша оказалась быстрее. Привстав на задние лапы, втянула когти и поймала ее между подушечками передних. Затем аккуратно опустила на почву. Без сознания Ферри пребывала минут 5. За это время я успел изучить ее характеристики, изменившиеся по той же схеме, что и у меня. Показатели мудрости и выносливости подтянулись под жизнь и энергию, что вызвало перестройку организма. А еще у нее открылась четвертая способность – духовная связь. Только в описании почему-то ничего не изменилось. Но по порядку. Светлячок. Ранг третий. 11 из 300. Природный дар свечения. Зона освещения плюс 30%. Затраты энергии плюс 10%. Наблюдательность. Ранг 3. Один из 300. Дар видит скрытое. У вашего питомца имеется 15% шанс обнаружить тайники и ловушки. Духовная связь. В ожидании активации. Стимуляция положительного эмоционального фона хозяина и его союзников. Развитие вариативно. Чаровница. Ранг 1. 37 из 100. Волшебный полет Фейри способен на 10-15 секунд заворожить противников в радиусе 10 метров. При нанесении урона, снимающего выше 15% от жизни врага, оцепенение спадает. Откат 5 минут. Для зарядки Фейри требуется кристалл сущности. Тайное знание. Активация при достижении 10 уровня. Выращивание уникальных растений. Развитие вариативно. Пока я, наморчив лоб, усиленно размышлял, что мне с этой духовной связью делать, ни черта же не понятно. Кроха очнулась и открыла глаза. Потянулась всем тельцам, словно после сладкого сна. Замерла, обнаружив, что я ее рассматриваю. какетливо похлопала ресницами и... Духовная связь активирована. Души, доступные для объединения, игрок зубаскал. Питомец-фурия и питомец-кроха. «Да или нет?» Я так давно ждал чего-то подобного, что, не раздумывая, ответил утвердительно. «Операция произведена. Подождите окончания настройки и выбора актуального режима работы. Настройка завершена. Выбран автоматический режим. Синергетический эффект. На питомца фурия наложена аура-акселерация до тех пор, пока не заполнится шкала детства». Для поддержания ауры питомцу Кроха каждый час необходим кристалл сущности. В случае гибели игрока или любого из питомцев, процесс будет приостановлен до восстановления недостающего звена. Желаете перенастроить? Да или нет? И следом череда подсвеченных красным строк. Игрок обнаружен. Игрок обнаружен. Игрок обнаружен. Наложено проклятие бездействия 7. Каждую секунду здоровье и энергия убывают на 7 единиц.